Глава вторая. Зависть. «Удивлена?» — ухмыльнувшись, поинтересовался Пелин, прежде откинув глубокий капюшон черного плаща. «Я тут же ринулась к дверце, собираясь покинуть экипаж прямо на ходу, но, больно схватив за плечо, старшекурсник резко бросил меня обратно на скамейку. Да не рыпайся, хуже будет. Мы здесь недалеко прокатимся». Он зажег на ладони внушительный огонек, явно демонстрируя мне свои намерения. «Куда прокатимся?» Едва дыша, прошептала я. От нахлынувшего ужаса у меня ком встал в горле. Сердце колотилось все сильнее, а я до побелевших костяшек сжимала бабушкины часы. Глянув на них, стрелка зашкаливала. Я предприняла еще одну попытку сбежать. Кинувшись на парня, как следует врезала ему той рукой, которой сжимала часы но меня снова откинуло от него и отбросило в противоположную стенку кареты. На этот распилен и вправду воспользовался магией. Ударившись и спиной, и затылком, я тихо застонала. На миг на меня обрушилась полная темнота, но, ничего не видя, я все равно попыталась подняться. — Ну ты упрямая! Губу мне разбила, стерва! — зло выплюнул ведьмак, а меня схватили за горло, плотно прижимая к стенке экипажа, практически вдавливая в нее. Только ничью руку на своей шее я не нашла. Распахнув веки, с трудом дыша, я попыталась сконцентрировать взгляд. Получалось плохо. Перед глазами то и дело мельтешили темные мушки, однако зло улыбающегося парня мне рассмотреть удалось. По его подбородку тонкой струйкой сочилась кровь. «Успокоилась!» поинтересовался он и сплюнул прямо на пол кареты. «Зачем я тебе? Что я тебе сделала?» Паника накрывала, но я старалась придумать, как выбраться. «Мне ведь никто не поможет. Совсем?» В город я ушла одна, у привратника отпросилась до вечера. «Никто не станет искать меня прямо сейчас. Ты не сделала то, что от тебя требовалось. Хотя нет, кое с чем ты и все-таки справилась». У тебя удивительная способность влипать в неприятности, произнес он с необъяснимым восхищением. Но я вообще не понимала, о чем он. Кладбище, ведьмочка. Это я отправил вас Калим на кладбище. Жаль, что эти дуры в Айрти попались. Впрочем, я все равно успел забрать фиолетовый рубин из кабинета директора. Так это был ты, поразилась я. Но как ты узнал, ты? Про артефакт мне рассказал Каль. И про то, что ты хочешь отказаться от своего дара тоже. И вот мы здесь. Развел он руки в стороны, будто обрисовывая границы кареты. Мне нужна твоя магия. Тебе? Избавление от нее. Но я уже передумала. Я хочу быть ведьмой. Неприятная улыбка окрасила его губы. Зрачки вытянулись в тонкие линии, обрамленные яркой желтизной. Я ощущала опасность от ведьмака. Все во мне кричало держаться от него как можно дальше. Но я-то не передумал! усмехнулся он довольно. Ты сильная ведьма! Твой дар сделает меня на порядок сильнее. Да какая же я сильная ведьма! Я вообще своим даром управлять не умею! Я едва не плакала, но из моих глаз не выкатилось ни слезинки. Пелин точно не увидит моих слез. Да я костми легну не дам. Забрать у себя силу, зато я умею. И перестань лгать. Слабая ведьма не может сопротивляться игре в котел. А ты до последнего в своем уме оставалась. Да зачем же тебе, моя сила? Вы скалем, и так одни из самых сильных ведьмаков в пятых землях. Вот именно, ведьмечка, мы скалем, а я не хочу скалем. Я хочу быть сильнее него, с ненавистью прошипел ведьмак, а я поразилась безумному блеску в его глазах. Он словно был одержим. Холодок пробежал у меня по спине. Быстро глянув в небольшое окошко, я поняла, что мы выезжаем за пределы города. Дома закончились, и теперь виднелись только высокие деревья, теряющие свою листву от каждого дуновения ветра. Карета то и дело подпрыгивала на ухабах, а пелен с яростью продолжал. Это ведь несправедливо, что при одинаковом уровне ведьмачьего дара именно он унаследует и титул нашего отца, и его земли. Он унаследует все только потому, что его мать аристократка и сумела вовремя выскочить замуж, а я родился бастардом. Почему из-за чужих ошибок я должен быть вторым? Я старший сын своего отца. Конечно, это несправедливо, — поддакнула я, помня, что с сумасшедшими лучше во всем соглашаться. Нет, мне были понятны обиды старшекурсника. Я и сама совсем недавно сетовала на то, что мои однокурсники оказались подготовлены к учебе в академии, а я нет. Но такова жизнь. Судьба дает нам приглашение, и только от нас зависит, как мы им распорядимся. Я это поняла. Да, мне приходилось заниматься больше других. Да, я каждый день узнавала что-то новое, мелочи, о которых остальные давно знали, но глупо жалеть о том, чего уже не исправить. Нужно либо лететь на метле вперед, либо никогда не брать ее в руки. Поэтому мне и нужен твой дар. Когда я стану сильнее Каля, отцу придется назвать меня своим наследником. Ему придется со мной считаться. Но если тебе нужна моя магия, зачем ты хотел меня убить? «Убить? Ты слишком высокого о себе мнения!» — усмехнулся он криво. «Я лишь хотел тебя напугать, чтобы ты быстрее приняла правильное решение. Но ты на редкость упряма. Мертвецы, вампир, пожар, проклятие страсти — это все ты один? Но нет, вампир восстал не из-за меня. Я не такой идиот, чтобы поить высохший скелет своей кровью. Мертвецы? Да». По-другому преподавателей было не отвлечь. Небольшой дарник Романта позволяет мне поднимать их и управлять. Он достался мне от матери вместе с одним голубым глазом. Вот и все мое наследство, произнес он, будто с презрением к самому себе. Пожар тоже я. Я ведь прекрасно знала ваши вылазки от Каля, так что был осведомлен о том, что тебя не будет в комнате. А проклятие страсти! Я чуть не умерла!» Возмутилась я, на время забыв о страхе. «От страсти еще никто не умирал, ведьмечка!» «Каль, легко решил бы твою проблему. Приди ты к нему в ту ночь. Он даже нашел бы, где тебе пожить. У него есть квартира в городе. И денег мне заодно отсыпал бы за проведенную ночь», произнесла я со злым смешком. «Какие же вы все-таки ведьмы дуры! Он ведь одержим тобой, разве ты не видишь?» Еще немного и мой брат будет готов жениться на тебе, лишь залезть под твою юбку, что совсем не понравится нашему отцу. Он будет разочарован в своем наследнике и, возможно, даже отлучит его от семьи. По крайней мере, меня устроил бы подобный исход. Знаешь, а ты мерзкий. Все-таки не выдержала я, на что Пелен лишь расхохотался. Он хохотал долго, заливисто, а я все больше убеждалась в его безумстве. Однако у меня оставался последний вопрос. «Отпечаток тоже ты выкрал? Смех оборвался мгновенно. «Конечно, ведьмочка!» «Я должен был перестраховаться!» «Только он мне не принадлежал!» «А...» Я хотела спросить, «Кому тогда он принадлежал?» Но ведьмак оборвал меня резким. Все. Разговоры закончены! Приехали! Выходи!» Путы с моей шеи пропали в тот же миг. Спина затекла, мелкая дрожь охватывала руки и ноги. Я не знала, что буду делать, но сдаваться вот так просто не собиралась. Именно поэтому и медлила, неспешно выбираясь из экипажа посреди пустыря. Пшеничное поле, свинцовое небо и шумный лес — вот и все, что нас окружало. Даже дороги не оказалось. Меня здесь никто не найдет. Но нас ведь здесь было не двое. «Помогите! Он хочет меня убить!» Ринулась я к кучеру, что сидел на козлах и управлял двойкой лошадей. Да только, прильнув к его плащу, я сразу от него и отпрянула. Замотанный в старый шарф из-под широкополой черной шляпы на меня смотрел самый настоящий мертвец с темными провалами вместо глаз. В глазницах его сиял тусклый зеленоватый свет. «Он тебя не спасет! А вот разорвать, сожрать тебя может очень даже!» — Если я ему прикажу, — усмехнулся ведьмак, — а я прикажу, если ты не сделаешь то, что я скажу. — Возьми артефакт и отдай ему силу. Достав из кармана плаща синий бархатный мешочек, что странно переливался, поблескивал, будто от магии, Пелин развязал тесемки и засунул туда руку прямо в перчатки, через миг продемонстрировав мне фиолетовый кристалл. С виду это был самый обыкновенный драгоценный камень. Их примерно так и изображали в учебнике по бытовой магии в наговоре на починку украшений. Медленно протянув руку, я едва не отдернула ее, испуганно вскрикнув. Камень обжег ладонь нестерпимым холодом. — Ну же, отказывайся! — торопил меня ведьмак. Сейчас, лихорадочно ища выход из сложившейся ситуации, я не нашла ничего лучше, чем размахнуться и бросить рубин в траву позади него. Ах ты, мелкая дрянь. Ну я тебя сейчас! воскликнул он с презрением. И тогда я ударила магией. Снесла старшекурсника чистой силой в ее естественном воплощении. В памяти не осталось ни одного наговора. Даже защитный я умудрилась забыть. От страха не помнила и себя. Только знала, что нужно бежать, пока он поднимается на ноги. Бежать, как можно быстрее. Круто развернувшись я успела сделать только шаг. Лишь шаг, прежде чем со всей силы врезалась носом в недвижимое препятствие.